Глава 33. Подчинение феи. Часть первая. Резкая головная боль заставила очнуться. Не понимая, что происходит, приподнялся и, схватившись за голову, стиснул зубы. «Как же давит на череп!» Такое чувство будто меня наизнанку вывернуло. «Я и забыл, что такое подчинить проклятие!» Ритуал не так прост, как с Линой. В ее случае мне понадобилось лишь влить энергию в тело, выдержав порыв природы. Здесь все иначе. Куда когда-то объяснял, что проклятие нужно именно принять. Пережить нападки ключевых, самых опасных. Тогда и остальные поддадутся. Наверное, именно поэтому я сейчас здесь, в своей старой спальне, в замке среди темного леса. Спустив ноги с кровати и вздохнув, с трудом поднялся. Слабость уже начала отступать, но все еще тяжело. Как и думал, меня закинуло в воспоминания. Все устроено так, что я не помню, как поступил при первом заключении договора. Мало того, я в принципе не помню ключевых деталей. Лишь то, что пожал руку Кудо. Но где находился и... и с кем? Звук дверной ручки меня отвлек. Двери приоткрылись, предательски скрипнув. До носа донесся легкий аромат магической энергии. Слабый, но концентрированный. Энергию постоянно держит в узде. Обычная тренировка кое-где. Именно поэтому заранее стало ясно, кто ко мне пожаловал. В комнату забежала Хикари. Малютка с длинными эльфийскими ушами и широкой улыбкой. Она не стала церемониться и, подпрыгнув, свалила меня обратно на кровать, прижавшись всем телом. «Артур, помоги!» «Что... что ты здесь?» Следом в комнату зашла Лина. Невысокая красавица с длинными зелеными волосами. Такие же глазки прямо светятся от злости. В руках у нее старая книжка в синем переплете. «А ведь точно!» «Помню ее. Учебник древней истории появления магии. Хикари ненавидела читать эту книгу из-за нескольких языков, переплетенных друг с другом. Автор специально зашифровал информацию, скрывая разные тайны прошлого. Тогда подобное лично меня не интересовало. Вот ты где!» Хмыкнув, Лина подошла ближе, скрестив руки на груди и продолжая сжимать учебник. «Пора учиться!» «Отстань от господина и...» «Нет!» — крикнула девчонка. «Я хочу побыть с Артуром. Устала учиться. А еще... Еще он будет моим мужем, вот. Так что отстань от меня, тетя Лина!» «Чего?» Скинув бровь и сдержав смешок, фея на мгновение перевела взгляд, сосредоточившись. «Видимо, кто-то приближается». «Вот так!» — добавила Хикари. «Точно стану!» «Юная Хикари...» Исполнила Лина шуточный поклон. «Раз уж вы изъявили желание стать женой господина Артура, то вам придется сначала разобраться с его нынешней невестой». И тут в комнату зашла Элиза. Лине повезло, и она воспользовалась ситуацией. Хикари же раскрыла глаза и прижалась ко мне лишь сильнее. «Я... я передумала. Госпожа Элиза гораздо больше подходит моему Артуру». Пробубнила последние слова уже в мое плечо. Феи переглянулись, похихикали в ладони, а после Элиза подошла ближе, сев рядом. Она погладила хикарь по голове. «Прости уж, но делить моего любимого с тобой я не смогу. Эх, придется, похоже, устроить дуэль». «Нет, нет, нет! Я ведь сказала, что передумала и... Артур, помоги!» Теперь уже все вокруг засмеялись. Я и сам погладил девочку, решив вмешаться. «Не бойся, мы с тобой сделаем вид, что все разрешилось, а ночью сбежим от них в другую страну». «Врешь», — буркнула девочка. «Нет, что ты, я не...» «Ты всегда врешь!» Голос изменился настолько, словно хикари сотню игл проглотила. Испугавшись и подумав, что игра зашла слишком далеко, отодвинул ее за плечи. Глаза Хикари черные. Изо рта и носа стекает кровь. На теле появились пульсирующие нити, развивающиеся во всех венах. «Что за...» «Ты всегда врешь!» — выкрикнула девочка адским скрипучим голосом. «Именно поэтому ты не смог никого спасти, Артур!» «Из-за этого Элиза умерла, а я осталась одна!» «Что ты несешь, Элиза?» Стоило перевести взгляд, как дыхание перехватило. Из глаз феи также стекает кровь. В груди — смертельная рана. Кровь стекает по изящному платью, руки все в грязи. «Именно в таком состоянии я и нашел ее тогда». Сбросив с себя Хикари и перескочив за кровать, воспользовался магией, но это не сработало. Все мои силы исчезли. «А ведь она права, Артур, любимый мой!» С каждым словом из рта Элизы стекает все больше крови. «Тебя не было рядом, когда лжегерои пришли за мной. А ведь ты обещал, что защитишь. Ты лгун, Артур!» «Все вокруг тебя умирают. Аура тоже умрет. И Элиза умрет. Все умрут. А я так и останусь в плену Габриэля, пока не наложу на себя руки и...» «Заткнись!» — рявкнул в гневе так, что стекло лопнуло. По комнате прошлась магическая энергия, чернота и кровь на телах испарились, а затем появился яркий свет, перекрывший обзор. Проморгавшись и осмотревшись, понял, что нахожусь совершенно в другом месте. А именно, на вершине одной из гор Востока. Это место я никогда не забуду. Ведь именно здесь состоялась первая с Элизой встреча. Значит, я углубился в память. Пройдя чуть вперед и обойдя валун, заметил ее. Принцесса в красном платье, зависшая над дырой, откуда исходит мощный жар. Спящий некогда вулкан как раз пришел в себя. Помнится, тогда в реальности пришлось приложить много усилий, чтобы успокоить его. Все же, пока сражались с Элизой, пострадала довольно большая площадь. Сглотнув и морально приготовившись, прошел вперед. «Элиза!» — крикнул, что было сил. Девушка повернула ко мне голову, улыбнувшись. «Так значит, ты и есть тот самый сильнейший из людей?» «Я догадывалась, что можешь появиться». «Что ты делаешь?» «Нельзя допустить, чтобы вулкан извергся!» «Погибнут тысячи людей!» «Забавно же!» Рассмеялась она. «Что? Забавно?» «Точно!» В первый раз она сказала точно так же. «Ну да, лава потечет вниз. Людям и другим расам придется убегать. Снизу как раз городок один есть». Но зачем? Ты их убьешь. Там есть женщины и дети. Два часа назад один из смертных, вон в этом городе, назвал меня легкодоступной и предложил денег за то, чтобы сорвать это платье. А я ведь просто гуляла. Ага, знаю я эту историю. Гуляла она по подворотням и искала, с кем бы поссориться. До нашей встречи Элиза и впрямь была оторвой, что жаждала веселья. «Не все люди умные, не все могут понять, насколько ты сильна. Элиза, ты же древняя фея разрушений хаоса. Прекрати буйствовать, давай поговорим». Красная печать за спиной исчезла. Фея подлетела к земле и остановилась рядом со мной, хмыкнув. «И всегда ты такой нудный, сильнейший из людей? Может, привык терпеть оскорбления? Нет, просто знаю цену силы». «Цену силы?» это еще что? Вот, если сможешь успокоить вулкан, я расскажу. Думаю, работы здесь много, и... Девушка щелкнула пальцами, и вся кипящая жидкость тут же потемнела, кристаллизовавшись. Само собой, сейчас я уже помню прошлое, и этот момент в том числе. А вот в первый раз и правда удивился. Ну и? Что за цена силы? «Ты обладаешь поразительными способностями и должна нести за это ответственность. Если оскорбил человек, ну так врежь ему хорошенько», — ответил с улыбкой. «Ну, или найди того, кто сможет отстоять твою честь. Но совсем неправильно из-за подобного уничтожать город». «Знаешь, что-то в этом есть. Вот-вот. Но так неинтересно». «Что?» «Постой, ты не так скучно. Вновь щелкнув пальцами, Элиза усилила эффект. Кипящая лава вырвалась на поверхность. Я и отреагировать не успел, как фея столкнула меня в дыру. Ощутив дикую температуру, закричал и вскочил с места. Снова переместился. Ну и где оказался в этот раз? Вокруг одна лишь тьма. Ни стен, ни пол, ни потолка. абсолютно ничего». Ау. Ау. «Ау! Есть кто? Ё, ио, ио. Эй!» э -э -э. Тишина. «И куда я попал, интересно?» Сделав шаг вперед, ощутил под ногами жидкость. Ботинок начало затягивать и растворять. «Все ясно. Это и есть пространство с проклятиями. Прошлые воспоминания были изменены. На разум влияют порча, страхи, простые мысли. Но я не поддаюсь». Знаю, что все вокруг меня – подделка. В первом случае ситуация разрешилась мирно. Элиза с Хикари потом сама ту книгу под ароматный чай читали. Эльфийка даже умудрилась уснуть на коленях у моей возлюбленной. Во втором случае Элиза прислушалась. Сказала, что было бы непрочь найти человека, что отстоит ее честь. Правда, после этого добавила, мол, сначала нужно доказать собственную силу. Мы сразились, но сумели договориться. Здесь все иначе. Делая шаг за шагом через силу, ощутил легкую боль. Чернота начала разъедать кожу, оставляя красные пятна и кровавые следы. А затем впереди показался луч света. Протянув руку и кое-как дотянувшись до него, проморгался, поняв, что нахожусь в зале тренировок. Напротив меня Кудо. Мой старый друг. Один из дней, когда мы развивали стиле боя, тренируясь друг с другом. Подобных моментов было много. Так сразу и не вспомню, что именно должно произойти. Ну да и не важно. Ладно, второй раунд. Начала фея. Теперь без смертельной магии с моей стороны. Но и без помощи фей с твоей. Согласен. В руках оказался стальной клинок с тупым лезвием. Давай проверим друг друга.